Глава тридцать Несколько дней для меня прошли как в тумане. Самочувствие было не самым лучшим, потому что моя душа была на части Раскромсона. Я не хотел никого видеть, кроме своей девушки, любимой. Полина. Каждую ночь звал ее, желая услышать в ответ теплый, тонкий и милый голос. Мне становилось хреново от одной только мысли, что с ней могли что-то сотворить. Но мы никак не могли вычислить местонахождение. Отправляя несколько кортежей в погоню по следам племени Рамира, мои люди возвращались ни с чем. Но были и другие перемены. Встреча с братом оказалась для меня спасением. Я был рад, что он все-таки решился приехать, а тут еще и нападение, которое спровоцировал Атархан. И я уверен, что к нему также был причастен Батыр. Из-за титула неприкосновенности я не мог применить наказание к советнику. Тут еще была сложность в договоре, составленном между моим отцом и мужчиной. Гребанный брак по согласию одной стороны. Когда со мной связались мои адвокаты, я был обескуражен новостью, что разорвать помолвку не имел никакого права. И теперь Батыр мог запросто обнародовать всему Марокко, что король не держит своего слова. Алика, как ни странно, притихла, и эта дрянь до сих пор находилась в моем доме, вела себя как хозяйка, даже беременную жену Шамиля успела обворжить собой, втерлась в доверие женщины, и теперь, по приезде в свои владения после очередного патруля и поиска, я застыл их обеих в главной зале. «Почему ты все еще здесь?» Холодно спросил, но, обратив внимание на милую девушку с округлым животиком, жену брата, я немного смягчился. «Разве ты, хер не предупредил тебя, чтобы ты отправлялась домой? Угроза миновала. Кстати, твой отец очень хорошо себя чувствует». Алика покраснела, но держалась стоически. Я заметил, как ее задели мои слова. «Предупредил». Сквозь стиснутые зубы ответила она, а потом натянула дежурную ухмылку и поднялась с подушек. Алика была красивой девушкой, этого не отнять. И ее атласное платье, которое она нацепила на себя намеренно, естественно, подчеркивало каждый изгиб ее талии и бедер. Она подошла ко мне, прикасаясь в свободной манере к моей груди, посмотрела прямо в глаза, словно пыталась сбить с толку и околдовать собой. «Я так волновалась за тебя, мой король!» Приторно сладко прошептала, затем ладонью провела вверх и прикоснулась к моему лицу. Я отдернулся и зло уставился на нее. «Просто отойди от меня, сучка!» шепотом предупредил рычажковые зубы. Алика напряглась, но не ступила даже ни на шаг. «Такая вся уверенная и решительная. Я точно знал, что она затеяла свою собственную игру, пока моя Полина находилась в плену у Атархана. Сглотнув комок горечи, я уже не контролировал себя. Пренебрежительно оттолкнул в сторону девку и, кивнув Лидии, оставил обеих в помещении полных слуг и музыкантов». Шамиль задерживался, он уехал к своим знакомым, которые, по его словам, могли бы нам помочь разыскать мою Полину. Я порывался поехать с ним, но брат отказывал, велел возвратиться домой и привести себя в порядок. Время шло против меня. Оно играло со мной, словно со струной, натягивая до предела возможного. Я безумно волновался за девушку. Кто знал, как Атархан решит отомстить? «Найденные бумаги в шатре, которые он швырнул мне в лицо перед тем, как вырубить, подобрали мои охранники, прибывшие уже после нападения. Они просто не успели вовремя добраться до оазиса. Из-за поднявшейся бури, которую никто не ожидал в тот день, им пришлось остановить кортеж и переждать. Вертолеты не рискнули поднять в небо, иначе копилка жертв пополнилась бы еще несколькими подданными. А в папке Рамиром был предъявлен список требований от его племени взамен на жизнь Полины». Войдя в свои собственные покои, я рухнул на кровать лицом вниз. Сил не было никаких. Тело горело огнем, и, кажется, вновь поднялась температура. Я вынул из кармана мобильник и набрал номер брата, поставив на громкую связь аппарат. Шли долгие гудки, нервирующие и в то же время обнадеживающие. Все-таки прошел сброс. Сощурив глаза, предпринял еще попытку, а потом уже набрал свои охране, велел им готовить вертушку. Я сам лично отправлюсь на поиски прямо сейчас. Ждать было бессмысленно. Когда-то давно, в моей юности, наш отец часто рассказывал нам о кочевых племенах и их образе жизни, почему они выбрали подобный путь и что все-таки ими движет. Он сделал предположение, что в далеком прошлом так пытались замолить свои грехи, отказываясь от благ цивилизации. Ведь пустыня – это испытание, и если ты его прошел, значит, Аллах дал тебе еще шанс на искупление». Это вошло в привычку, народ привык следовать зову песков и потому остался им предан. Многие племена недовольны Атарханом, но из-за большей численности воинов и его подчинении смирились с вывертами и молча проживали в тишине и покое. Вдыхая глубоко, почувствовал аромат духов Полины, словно девушка была рядом со мной. Я даже представил на мгновение, что с нами все в порядке, просто приснился кошмар. Главным образом звучание аромата усиливалось, будто она в действительности расхаживала тут, а потом я ощутил легкое прикосновение. Теплая ладонь накрыла мою напряженную спину. Дернувшись, я соскочил и наткнулся на Алику. «Какого черта ты тут делаешь?» Зло задал вопрос, хватая девку за руку. Я попятился назад к двери и потащил ее волоком. Алика сопротивлялась, а потом сама кинулась ко мне в объятия. Дезориентированный ее поведением, не сразу понял, с какой целью она себя повела подобным образом. Но все встало на свои места, когда Лидия, засмущавшись, опустила глаза в пол и быстро засеменила в другую сторону. «Ну и дрянь же ты!» — прорычал, схватив ее за запястье. Я будто отрывал от своей плоти въевшуюся под кожу ядовитую ветку плюща, затем отшвырнул от себя. «Амир!» — промурлыкала она, совершенно не обращая внимания на то, как она мне противна. «Ну зачем тебе, Полина, Зачем? Объясни мне, разве тебе будет мало меня?» Пристально глядя в мои глаза, девушка не боялась высказывать своего мнения. Алика провокационно себя выставляла на показ. Специально стянула со своего плеча, так, невзначай, рукав, платья. «Кто посмел входить в мою спальню?» Я игнорировал ее. «Какого хрена ты трогала духи Стасиной?» Шагнув вперед, я резко схватил Алику за шею и начал сдавливать. Снова полное повиновение. Девушка приоткрыла рот, ухмыльнулась и потом облизнула свои алые губы. «Это ее помада». Хриплым голосом простонала Алика, не спуская с меня своих карих глаз. «Хочешь поцеловать, словно я, это она?» Искушала, давя на больное. Я опустил взгляд на ее тонкие губы, совершенно не похожие на те, которые я так люблю. Полина была единственной, кого я желал целовать. «Тебя нет!» Стрельнув в нее колким взглядом, заявил. «Чтобы прямо сейчас собрала свои вещи и покинула мой дом, тебе тут не место». Я развернулся, собравшись уже покинуть помещение. Знал, охрана наверняка должна была все подготовить. Осталось только дать распоряжение, затем отправиться на поиски по горячим следам. «Ты идиот!» Повысив голос, Алика не оставляла попыток сдаться. «Выродок, прикрывающийся титулом своего отца!» Я остановился, словно был пригвожден к полу. Такие заявления не сойдут с рук Алики. Резко обернувшись к ней лицом, я в гневе и ярости приказал замолчать девице и подумать над тем, как именно это могло отразиться на ее будущем. Она рассмеялась, ослепляя меня своим оскалом. «Амир, ты слеп, как новорожденное дитя животного!» Пренебрежение Алики лишь раззадоривало во мне любопытство, смешанное с недоверием к ее мотивам. «Так в чем же я слеп? Что не желаю брать в жены шлюху?» Проговорил, будто дал пощечину ей. Алика вмиг преобразилась в хищницу. «Ах да!» — спохватилась она, поправляя платье на своем плече. «Тебе только девственница была нужна, но ты даже не спросил меня, не убедился». «В чем? Что ты уже далеко не невинна? Решила играть по своим правилам или думаешь я глупец?» Оборвал ее недавно говорить. «Не забывай, Алика, что я не всегда жил в Марокко. За границей много повидал, в том числе наслышан о твоих шашнях с богатыми парнями». Алику мои фразы отрезвили. Она побледнела и, сжав губы в тонкую полоску, тут же стерла с них помаду рукавом платья. Жест, выражающий протест и оскорбление. «И правда», — хмыкнула она, уколов меня своим взглядом. «Совсем забыла, что ты сын Аниты». «Ты с ума сошла?» Ощетинился я, когда Алика вспомнила имя женщины, которую любил мой отец, еще до того, как женился на нашей с Шамилем матери. «Проваливай!» Я сам преодолел расстояние между нами и схватил под локоть Алику. Быстрыми шагами я потащил ее к центральному выходу. «Твои вещи пришлю другой машиной. Удивительно, сколько барахла ты за собой притащила, прекрасно зная о своем положении гости в моем доме». «Это правда. Я сказала правду, Амир. Мой отец мне об этом сообщил в канун подписания брачного договора». Тараторила Алика, а я игнорировал ее пустые слова. Она явно желала смутить меня, заставить сомневаться в своем происхождении. Но это не так, потому что моя мать, Лаира, единственная жена отца. «Тогда ты поступила глупо, Алика». Безэмоционально заключил, передавая девушку охране. «Двое мужчин встретили нас обеспокоенными взглядами, но готовы выслушать мой приказ». «Отвезите госпожу Алику в дом ее отца, лично передайте девушку в руки советника». «Да, господин?» «Нет!» Алика начала вырываться из моих рук, стала царапать лицо, бить кулаками по груди. «Я так просто не отстану от тебя, Амир! Ты мой! Мой! И титул королевы тоже!» Истерика девушки набирала обороты, охранники уже не церемонились с дочерью советника, схватили под оба локтя и потащили к внедорожнику. Я слышал бранные речи в свой адрес, но ничего не отвечал на них, а вот то, что Алика посмела заявить о моем рождении, да еще лгать прямо в глаза, меня слегка подкосило в уверенности, тем более были основания, потому как отец никогда не говорил нам с братом, что случилось с нашей матерью на самом деле, как и с Анитой, его первой возлюбленной. Все, что мы знали, это слухи, доносившиеся от слуг и придворных». Вернувшись в свой дом, я целенаправленно двинулся к своему кабинету. Ждать Шамиля времени не было, и потому по пути отдал приказ запускать вертолет. Я только должен взять с собой несколько вещей, которые понадобятся мне при встрече с Атарханом. Если же он хоть пальцем тронет Стасину или причинит ей вред... Выдвинув нижний ящик у своего рабочего стола, я вынул из него пистолет, заряженную запасную обойму и свой клинок, которым когда-то убил брата Рамира. Я знал, что его племя проживает у развалин, недалеко от дороги, простирающейся среди пустыни, и потому первым делом собрался проверить это место. Заправляя пистолет себе за спину времен штанов, схватил папку, но из нее выпали несколько фотографий, которые привлекли мое внимание. Буквально приманили собой. На самой верхней фотокарточке выглядывала молодая девушка. Синие глаза, светлые волосы. Она была похожа на мою Полину, но это не она». Затаив дыхание, я вытащил пачку карточек, затем стал просматривать леденее от холодка, который пробежался по моему затылку. Вот оно как, когда дует в спину ветер перемен. «Амир!» Раздался внезапно голос Шамиля, и я замешкался, уронив фотографии на стол. «Вот ты где! Я приехал, но, простей. сначала к леди заскочил. Что-то она неважно себя чувствует». «Наверное, ей просто концерт не понравился». С пренебрежением пробормотал себе под нос, собирая в одну кучу карточки. Их было несколько, но достаточно, чтобы поселить в моей душе росток подозрения. «Слушай, наш отец ведь практически никогда не говорил о своем первом ребенке, в внебрачном». Последнее слово комом в горле зависло. Шамиль напрягся, не понимая нити разговора. «Я не помню, но разве их с той женщиной не забили камнями?» — предположил Шамиль, пожав плечами. «Это то, что нам рассказывали, брат». Цыкнул я. Заученный ответ, который был подготовлен специально для нас, мальчишек, чтобы мы не смели совать свои носы. Я вложил фотографии обратно в папку, от чего то мне не хотелось делиться найденным с Шамилем. Пока не хотел. Ты поговорил со своими друзьями? Напомнил о том, по какому поводу брат ездил в город. Да, и более того, мы смогли вычислить точное местонахождение Полины. Она не в развалинах. Шамиль намеренно оборвал фразу, доведя меня до нитки кипения. «Где, черт возьми?» Рявкнул, совсем слетая с катушек. «У Атархана в его личном доме. Нам нужно поспешить, потому что доносчики передали информацию, что старик собирался в новый поход по краям».